Глава 5. Нас редко посещает кто-то из аристократов, мило улыбаясь произнесла Ирина Сергеевна Залецкая. Все же сфера деятельности медицинских компаний мало кого интересует на самом деле, кроме инвестиций. Как только я прибыл на ресепшн вместе с Роксаной и попросил о встрече с кем-то из руководства, меня направили к этой молодой девушке, которая являлась заместителем директора этого филиала компании. Сам руководитель Пеликор, по словам секретаря, отсутствовал и не мог принять меня. Девушка была, как и большинство встреченных мною сотрудников компании, в медицинском халате. Только вот при более внимательном осмотре было понятно, что это какой-то специально изготовленный комбинезон, обеспечивающий больший функционал, чем простой халат. Одежда плотно облегала подтянутое тело Залецкой, и в то же время здесь хватало элементов из ткани, которые отчасти скрывали все эти особенности. Странная униформа, но не задавать же право слова вопросы про неё, если я пришел ради другого. «Мне действительно интересна ваша деятельность, ведь в какой-то мере мы имеем общую сферу интереса», улыбнувшись ей ответил я. «Как я понимаю, созданная моим родом клиника несколько помешала вашей работе?» «О, можете не беспокоиться», — легко отмахнулась Ирина. «Да, ранее мы проводили клинические испытания своих препаратов, и потеря подготовленных площадей снизила темпы нашей работы. Ответственные за это были, соответственно, наказаны. Она сделала небольшую паузу, посмотрев мне прямо в глаза». Я даже в какой-то мере благодарна вам, так как после этого случая заняла эту должность. В таком случае, если никаких претензий к моей клинике у вас нет, сложил я руки на груди, то я бы хотел вас попросить прекратить вести деятельность, направленную на дискредитацию деятельности клиники. Боюсь, я не понимаю, о чем речь, тут же недоуменно посмотрела на меня девушка». Руководство, конечно, было не особо довольно, что мы потеряли базу, подходящую для проведения исследования, но нам уже удалось решить данную проблему, и, как я уже говорила, все ответственные понесли наказание. Тогда, может, проведете экскурсию по вашим лабораториям? Я решил не развивать эту тему, раз девушка так рьяно ее отрицает. Так-то было понятно, что свою вину они точно не признают. Но я шел сюда, чтобы заявить о том, что со своей стороны готов к мирному решению вопроса, и я лишь информирую их об этом. Все же в чем-то наша деятельность пересекается, и вдруг мы окажемся полезными друг другу. «Думаю, это не будет большой проблемой», — тут же отозвалась Ирина. «Я лично вам все покажу. Мы никогда не отказываем инвесторам от проявления интереса к нашей деятельности». Несмотря на ситуацию, по всей видимости, Залецкая хорошо представляла, на что способен глава рода Шуваловых, точнее то, что деньги у меня точно водятся. Тем более я сумел перекупить их аренду и полностью приобрести здание клиники в собственность, что вылилось в крупную сумму. Понятное дело, что такого инвестора упускать никто не захочет. Так что она лично решила провести экскурсию по всем лабораториям. На пятом этаже мы занимаемся разработкой противораковых лекарств. Между тем рассказывала девушка, показывая мне на занятых работой сотрудников в медицинских халатах. Каждый кабинет изучает свою область, чтобы подобрать самое оптимальное воздействие на раковые клетки. У нашей компании существует конкурирующая система, и кабинеты представляют собой группу специалистов, которые борются ради Гранта на дальнейшие испытания. Например, рак печени изучает примерно 40 отдельных и не связанных между собой команд. Раз в год проходит представление результатов всех лабораторий, где высшее руководство отбирает самые перспективные направления. После этого приступают к разработке лекарства по выигравшему методу и еще через полгода снова сравнивают все результаты. Это позволяет, пускай с большими затратами, но получить всесторонние результаты. И часто команда подходит к решению проблемы с разных сторон. Но если объединить их результаты, то можно получить более эффективное средство противодействия болезни. Все это справедливо также по отношению к другим заболеваниям. Например, на втором и третьем этаже изучают болезни животных. «А как же магические способы исцеления болезней?» – задал я вопрос. «Одно не отменяет другого», – развела руками Ирина. «Маги жизни способны на многое, но все же их намного меньше, чем людей, которые болеют. Лекарства можно производить массово и делать их доступными для всех. Или вы скажете, что одаренный готов принять в день тысячу пациентов», – хитро посмотрела она на меня, – Но не дав ответить, Залецкая продолжила. И все же этот аспект мы не оставляем без внимания. Даже магическое лечение будет проходить лучше, если в организме достаточно материалов для самоисцеления. Седьмой и восьмой этаж нашего здания заняты как раз разработкой пилюль, которые поставляют в организм пациента необходимое количество микроэлементов, реагирующих на воздействие магов. Аналог зелий, догадался я. Да, подтвердила Залецкая. Это довольно новое направление, которое существует примерно три года, но уже многие организации активно изучают его в попытках перенести опыт прошлого в реалии современности. На основании этого мы создаем препараты, которые и не снились магам прошлого. В том числе наши пилюли в первую очередь направлены на помощь людям, лишенным дара. Какой интересный акцент, указывающий, что пеликор в первую очередь заботится о простолюдинах, а не магах, причем заявлять такое магу. Вот только что это? Провокация или что-то иное? Получается, магическое направление медицины у вас выражено только в пилюлях? Должны же у нас оставаться какие-то секреты, хитро улыбнулась Ирина. Если вы, князь Шувалов, захотите стать нашим инвестором, то тогда я смогу рассказать и о секретных разработках. Так что извините, но без разрешения руководства я не имею права о них распространяться. Я понимаю, кивнул ей. А где вы проводите теперь клинические испытания? Это тоже относится к категории информации, которую я не могу рассказывать обычным посетителям. Продолжая мило улыбаться, вежливо ответила Залецкая. Полагаю, на этом наша небольшая экскурсия завершена. Как вы должны понимать, у нас тут много работы. Ведь из-за постоянной конкуренции приходится прикладывать усилия, чтобы не отстать от других. Хорошо, легко согласился я. Мне действительно интересно было посмотреть на вашу работу. Жаль, что она ограничилась только одним этажом. Если вы того желаете, то можете оставить заявку на ресепшене, и для вас подберут время, чтобы продемонстрировать все наши направления, что доступны для неинвесторов. Я подумаю над этим», – благосклонно кивнул. В это время освещение резко сменилось на аварийное. Девушка, сопровождающая нас, удивленно посмотрела на это, но быстро собралась. «Что-то случилось?» – вежливо поинтересовался я. «Порой эксперименты могут вести к взрывам или утечкам опасных веществ», Но не беспокойтесь, попыталась уверить нас в том, что все в порядке Ирина. Наша система безопасности прекрасно отрабатывает подобные ситуации. Вот только вопреки ее словам тревога не прекращала утихать, а на телефон Залецкой посыпались сообщения одно за другим. Судя по тому, как сосредоточилось ее лицо, все было серьезно. «Пожалуй, мы спустимся по лестнице», – предложил я, намекая на разрывающийся от сообщений телефон. «А, не совсем понимающе посмотрела на меня девушка». «Да, спасибо. Мне надо срочно решить пару дел». Наша сопровождающая, больше не оглядываясь, быстрой походкой направилась к лифтам, которые по какой-то причине не стали отключать. Я и Роксана остались одни, так как сотрудники компании не видели в тревоге ничего такого и просто заблокировались в своих рабочих кабинетах больше заняты своими исследованиями, чем тем, что творится снаружи. Это же надо было так замотивировать работников, чтобы они настолько были увлечены своей работой. Что теперь, милорд? Осведомилась Демонесса, стоило нам выйти на лестницу и убедиться в том, что на ней никого нет. Действительно, зачем стоит убегать из здания, если у них часто звучит тревога, какая-то сумасшедшая компания?» «Как думаешь, где самое интересное в этом здании?» Вместо ответа задал я свой вопрос. «Мне неизвестно, чем руководствуются люди», – пожала плечами Роксана. «В мире демонов самое защищенное место было бы в подземелье». «Для людей это тоже характерно», – кивнул я. «Вот только судя по тому, что собрала реми под этим зданием не настолько большие подвальные помещения». чтобы позволить там размещать что-то по-настоящему важное. К сожалению, близость грунтовых вод не дает вырыть несколько минусовых этажей, чтобы компенсировать это. Поднял я указательный палец вверх. Так что им не оставалось ничего иного, как сделать закрытые от большинства людей этажи. «Мне отправить иллюзии вниз? Будь любезно!» — кивнул я. Пускай Раксана в первую очередь была первоклассным воином, но благодаря своему многовековому опыту Димонасса была еще и мастером иллюзий. Так что ей потребовалось не больше минуты, чтобы создать наши иллюзорные копии и отправить их по лестнице вниз. Там они сядут в машину и покинут территорию, контролируемую камерами Пеликор. Благодаря этому никто не подумает, что мы остались внутри. Сделано. Убедившись, что все прошло, как и планировалось, наконец-то отмерла Роксана. В бою она применяла этот навык более свободно, но сейчас ведь требовалось довольно долго контролировать иллюзию, да еще и сделать так, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Иллюзии даже двери открывали перед собой и могли легко взять предметы в руки. В крайнем случае Роксана вполне могла имитировать наши голоса. Но благо никто к нам так и не обратился. Все же, несмотря на показательное спокойствие ученых, на этаже, где проходила экскурсия, рядовой персонал все-таки был встревожен. Им не хотелось предстать в плохом свете перед посторонними. «Тогда можно проявить те вещи, что я попросил тебя до этого скрыть», — протянул я руку. «Надеюсь, теперь вы расскажете, зачем вам понадобился этот рюкзак. Он был довольно тяжелым». пожаловалась девушка. «Неужели?» – притворно удивился я. «Чтобы капитан гвардии лорда жаловалась на тяжесть вещей?» – покачал я головой. «Услышал бы тебя кто-то из твоих старых подчиненных?» «Я все же девушка, и мне не надо играть роль сильного мужчины», – хмыкнула Роксана. «Пока она это говорила?» «Я вытащил два кофра с ничем не примечательными легкими комплектами брони», и обезличенные маски, которые должны были укрыть нас от запечатления наших лиц на камерах. Хорошо, хоть на лестнице ничего такого не было, так что можно было не беспокоиться. о случайных наблюдателей Роксана уводила с помощью иллюзий в сторону. «Переодеваемся», — приказал я, — «нас никто не должен узнать». «Милорд» — приложил ладонь к рту Роксана, сделав вид, что смущается. «Вы хотите увидеть меня голый? «Не дури», — не разделил я ее веселого настроения. «Эта броня одевается поверх обычной одежды, так что раздеваться тебе вовсе не обязательно». Собственно говоря, на этом все приготовления были закончены. Изначально я все же думал поступить с этой компанией так же, как поступил с издательством. Но у Пеликор, несмотря на слова Залецкой о том, что они ориентированы в первую очередь на простых людей, Была магическая защита. В принципе, ее можно было попытаться взломать, но, скорее всего, попытку взлома скрыть мне не удалось бы. Пускай она не была специализирована именно на защите от проникновения, но сигнальных компонентов у данной защитной техники было уж слишком много, чтобы попытаться обойти все. Другое дело, если это сделать изнутри. Хорошо, хоть Ирина оказалась неодаренной. так что все мои манипуляции так и остались для нее невидимыми. А ведь стоило лишь пустить внутрь несколько мелких духов, которые тут же приступили к тому, что умели лучше всего вредить, и отвлечение внимания сработало как по сценарию. Они, судя по тому, сколько сообщений стало получать Залецкая, неплохо так разошлись. Так что не думаю, что кто-то вообще вспомнит о моем приходе, тем более такую тактику я применял довольно редко, чтобы связать ее именно со мной. Да и договор со мной они никакой не заключали, чтобы их вдруг посетила полоса неудачи. В принципе, я мог и не действовать именно так против этой компании. Всё же они действовали против моих клиник без особого усердия, больше просто срывая собственную злость и бессилие перед бюрократическим аппаратом, которые я использовал против них. Небольшая приписка малым шрифтом, которую пропустили местные юристы, нанятые Пеликор, и довольно большой комплекс здания стал моим. Пускай радуются, что я позволил им вывести всех добровольцев и оборудование. Да, я мог бы их не трогать. К сожалению, Реми удалось увидеть несоответствие в официальных документах и связать их с рядом слухов, которые мне сейчас предстояло проверить. Это тоже можно было проигнорировать, другим способом заставив пеликор мешать работать моей клинике. Но мне было любопытно, что организация такого уровня проворачивает за закрытыми дверями. Особенно интересно это стало после того, как я услышала от Ирины про пилюли, которые должны заменить магические эликсиры, которые все, согласно современным тенденциям, считают анахронизмом. И почему все не учитывают того, что наши предки ведь не так просто использовали такой вид магии или пользовались дополнительными инструментами. Да, магия, что была распространена несколько веков назад, была в некотором смысле примитивнее того, на что были способны маги современности. Но все же были в ней моменты, которые полезно бы знать, а не придавать забвению, посчитав их слишком сложными и малоперспективными. Это все были отвлеченные мысли, пока мы под прикрытием иллюзий, делающих нас практически невидимыми, поднимались по лестнице. Изначально мы находились на пятом из двенадцати этажей, и до седьмого этажа удалось подняться без проблем. А вот после этого начались странности. Начать, наверное, стоит с того, что дальше этого этажа, собственно говоря, общая лестница не вела. Возможно, тут были отдельные проходы, но чтобы это выяснить, мне и Роксане необходимо было выйти на этаж и найти их. Иллюзии хороши только против живых существ, а вот техника легко может пройти и сквозь нее, если, конечно, это простейшие иллюзии. Роксана способна на более качественные вещи, но вот только ей для этого требуется определенная концентрация, и лучше в такие моменты самой демонессии не двигаться и не трогать ее, иначе магию слишком легко сбить из-за того, что она требует учета множества нюансов, на которые в бою попросту нет времени, да и можно ими пренебречь. Возможно, через пару лет пребывания на земле Роксана сможет преодолеть этот недостаток, перейдя на новый уровень энергетического тела, но этот путь не такой быстрый, Как возможно бы хотелось. В любом случае в данный момент необходимо полагаться на то, что имеем, и именно поэтому я заставил ее переодеться в броню, что обезличивало нас. Может и вовсе удастся все провернуть как диверсию со стороны конкурентов. Ведь та же сфера магических пилюль может стоить очень много. Так что корпоративный шпионаж и попытка нарушить производственный процесс не такое и редкое дело. Правда удачные попытки стараются само собой не предавать огласке, но все же этим видом противодействия конкурентов грешат практически все крупные организации. Вперед я само собой пустил Раксану, которая легко взломала дверь с помощью одного из своих мечей. Кстати, моя слуга часто меняла мечи, наглядно демонстрируя, что она может работать с различными видами холодного оружия с одинаковым мастерством. но в последнее время, особенно во время наших спаррингов, использовала сабли из темного металла. Клинки обеих сабель, казалось, исходили едва различимой дымкой, и взгляд невольно соскальзывал с них, не давая долго удерживать мечи Роксаны в поле зрения. Вот что значит оружие, подобранное под способности девушки. Совать голову в опасность без дополнительной проверки, особенно когда ее легко сделать, мне не хотелось. Да и Демонесса с помощью магии иллюзий может скрыть свое присутствие от случайных свидетелей. Спустя минуту Демонесса открыла мне дверь, и я мог не таясь пройти на закрытый от посторонних этаж. Не то чтобы тут защита была серьезной, но большинству людей будет достаточно, что проход закрыт, и они развернуться назад. Несмотря на то, что прошло немного времени, но Рокс за эти мгновения не только проверила коридор, в который мы попали из лестничного пролета, но и аккуратно вырубила двух неудачно попавшихся на ее пути сотрудников компании. При более детальном осмотре я убедился, что это очередные работники лаборатории, а не, например, охрана. Стоило также учесть, что аварийное освещение все так же окрашивало в красный цвет коридоры, так что вид лежащих на полу людей напоминал сцену из фильмов ужасов, которые так любят показывать для большего антуража. Правда, в отличие от того же пятого этажа, я не видел здесь того же обилия кабинетов. Более того, дверей на этом участке коридора было всего три, и каждая представляла собой усиленный металлом запорный механизм, «Внутрь без специального пропуска точно не попасть. Но ведь откуда-то эти двое неудачников вышли? Очень удачно для меня. Вот что значит разная точка зрения». «Узнаем, что за пилюли они тут делают», — себе под нос прошептал я, достав нужную карточку пропуска у одного из вырубленных мужчин. «Я, конечно, думал, что могу увидеть разное, но вот что я никак не ожидал увидеть...» Просто полки, заполненные опечатанными ящиками. Даже какое-то разочарование, что я не нашел никакого секретного объекта или места проведения опытов, запрещенных законами империи. Причем так было во всех трех помещениях, которые легко открылись с помощью добытого пропуска. И ведь я даже не мог посмотреть, что находится в ящиках, так как они были закрыты на электронный ключ, которого не оказалось ни в самих помещениях, ни у вырубленных Роксаной мужчин. Взламывать же контейнеры было не самым лучшим решением. Ведь неизвестно, какая система защиты стоит на этот случай. Пускай она не среагировала на нападение сотрудников, те оставались живы, но вот такой грубый взлом может просигналить о нашем вторжении раньше времени. придется подниматься выше в надежде что хоть там попадется что-то интересное как знать может этого будет достаточно чтобы прижать пеликор к ногтю и может даже что-то поиметь с этого в крайнем случае все что удастся найти можно будет продать их конкурентам и тогда этой компании будет не до какой-то там клиники. на восьмой этаж вела другая дверь и пускай она была заблокирована но легко открылась стоило приложить пропуск к считывающей консоли. Удивительно, насколько легко было обойти систему безопасности этого места. Или мы просто не добрались до чего-то по-настоящему важного? Следующий этаж оказался куда более многолюдным. Более того, я чувствовал через связь со своими призывами, что они так и не смогли проникнуть выше шестого этажа, как будто в полы стены была встроена какая-то защита, мешающие этим энергетическим сущностям пройти дальше. Пришлось оставить их резвиться внизу, чтобы на нас обращали как можно меньше внимания. Кстати, на восьмом этаже не было никаких сигналов тревоги, да и сотрудники компании спокойно передвигались по коридорам. Это удалось увидеть через приоткрытую дверь, которую прикрыла иллюзия Роксана. «Что там внизу творится?» Недалеко от нас остановились двое мужчин в халатах. Тут располагался кофе-аппарат, чему содержимому оба уделили должное внимание. «А то ты не знаешь», — хмыкнул второй сотрудник компании. Опять эти криворукие, небось, перепутали реагенты, что вызвало пожар. Потом попытались устранить его самостоятельно и сделали еще хуже. «Помнишь, как месяц назад с Тимофеевым и его группой?» «Да, забавные ребята», рассмеялся первый. «И для чего их только держат в штате?» «Ну не скажи», — не согласился с ним собеседник. «Все же компании необходимо иметь реальные результаты, чтобы заниматься бизнесом». Выделив голосом, как он относится к этому, мужчина продолжил. «Не всем же повезло работать на восьмом этаже». «Вот бы попасть на десятый», — мечтательно вздохнул мужчина. «Говорят, там...» «Тихо!» — шикнул на него второй. «Если тут нет записывающих устройств из-за опасения руководства, что их могут взломать, это не значит, что у стен нет ушей. Так что лучше, чем болтать, пойдем, проверим реакцию 31 состава на смесь 183. 3 После этой фразы мужчины удалились в свой кабинет, и дослушать их разговор не удалось. И все же как удачно. Значит, здесь нет записывающих устройств. «Роксана, сможешь сделать иллюзию обычных сотрудников компании? Еще не помешало бы отвести глаза всем встречным, чтобы не вызвать лишних вопросов? Сделай, милорд!» После секундной заминки кивнула Демонесса. Девушка свела свои ладони вместе и вытянула их вперед, чтобы потом сделать жест, напоминающий разбрызгивание воды, набранной в ладошке. Пускай со стороны это могло показаться странным, но эффект я увидел сразу. Наша броня преобразовалась в медицинские халаты, а сами мы стали похожи на типичных сотрудников этой компании. Она даже повторила все детали их униформы и бейджики на груди. Вот только информация на них, как бы я ни напрягал глаза, расплывалась и постоянно собиралась в разные сочетания имен и фамилий. «Так и должно быть?» — напрямую спросил я, заинтересованный данным явлением. «Иллюзии могут не только скрывать что-то от взгляда, но и показывать то, что хочет увидеть человек», — пояснила Рокс. «Вот только в этом было слишком много расплывчатости. Но, кажется, я понял, что именно сделала Демонесса и для каких целей. Что же, теперь можно попробовать выйти в коридор и проверить навыки мои слуги в столь щекотливом деле». Я хоть и видел на что способна Рокссанана в бою, но внутренне все равно опасался, что в такой ситуации ее сил будет попросту недостаточно. И все же мы спокойно шли по коридору наполненному людьми, и те просто шли мимо, будто и не было здесь облаченных в доспехи незнакомцев, да еще и в масках. Более того, нас даже без проблем пропустили, в заинтересовавшую меня лабораторию, стоило только человеку, стоящему рядом с дверью, посмотреть на мой бейджик. Видимо там он увидел что-то такое, что заставило его действовать быстро и потом раскланиваться вслед. Хорошо, что среди сотрудников Пеликор не было одаренных, точнее они были, но довольно слабые, чтобы суметь разглядеть истину сквозь иллюзию. Вот только то, что я увидел внутри лаборатории невольно заставило меня замереть на месте.сё дело в том, что на противоположном конце комнаты, находилось две изолированные клетки из прозрачного пластика. В одной из них находился бледный парень, его подключили к системе жизнеобеспечения и обложили таким количеством датчиков, что даже понять точно его возраст было невозможно. Может, это даже была девушка, но никаких очевидных признаков этому не находилось. Да и сложно разглядеть в практически высохшем до мумии теле, эти отличительные признаки. Во второй находилось незнакомое мне существо, похожее на большого слизня. Оно тоже выглядело нездоровым, но условия у него явно были лучше, так как рядом находился практически полный бассейн с водой и гора каких-то фруктов и растений, которые его заставляли есть, несмотря на вялое сопротивление. А вот это уже становится интересным, «Милорд, я долго не продержусь», — тихо прошептала Роксана, подойдя ко мне ближе. «Только сейчас я заметил бисеринки пота на ее лице. Все же в комнате находилось больше двадцати человек, и все старательно отводили взгляд от нас. Более того, все они были пускай слабыми, но все же магами, а значит, имели шанс увидеть сквозь иллюзию. «Хорошо», — кивнул я, — «тогда пойдем». Нам необходимо найти компромат на эту компанию. Я уже было хотел развернуться, но парень обколотый проводами неожиданно открыл глаза и, казалось, посмотрел сквозь иллюзию прямо мне в глаза. В его взгляде было столько боли и отчаяния. «Да что ты будешь делать? не выдержал я взлохматив свои волосы под капюшоном, а ведь хотел провести все тихо. Да, я мог бы пройти мимо, наплевав на этого несчастного, но мне слишком хорошо был знаком подобный взгляд, и это напоминание болью отдавалось в груди, вынуждая меня действовать опрометчиво, отдавшись на волю случая. Просьба о спасении во взгляде была настолько отчаянной. К сожалению, я видел по показаниям приборов, и по ним было понятно, что жизни как таковой в теле этого парня почти не осталось. Его, наверное, не погрузили в кому только из-за того, что призывателю надо быть в сознании, чтобы удержать своего компаньона в нашем мире. Это можно делать и во сне, но кома слишком длительное состояние, чтобы связь не нарушилась, и ученые могли лишиться объекта для своих исследований. Судя по тому, как все тут было оборудовано, сотрудники компании собирали выделяемую слизнем жидкость чтобы потом использовать ее как основной компонент для пилюль. Все же в их основе был процесс создания магических зелий, а им всегда нужен был какой-нибудь магический компонент, чтобы наделить зелье необходимыми свойствами. От самого компонента также зависел диапазон этих свойств, но разным сочетанием можно было добиться порой противоположных эффектов. Не знаю, что именно они тут производили, но вот сам метод «Роксана», — обратился я к Демонессе, «даруй ему свободу и пошли отсюда». Я резко развернулся, чтобы не видеть во взгляде пленника Пеликор благодарность, когда в его шее возник кинжал. Орудие убийства тут же распалось в дымке, и уже в следующий миг все датчики устройства поддержания жизни начали сигнализировать о ненормальности его состояния. Вместе с этим, Призыв потерял устойчивую связь с нашим миром и с тихим хлопком исчез. В помещении началась паника, и мы поспешили выйти из него, тем более после такого на нас точно никто не обращал внимания, так что и нагрузка на раксану уменьшилась. Мне, конечно, было интересно увидеть, как именно ведут дела в Пеликор, но это уже слишком. использовать другого призывателя, которых и так в целом немного по сравнению с другими магами, для этих целей. Пускай сами призыватели странно относятся ко мне и сторонятся, но допускать такое их использование я был не намерен. Так что этой компании крупно не повезло, что я заинтересовался ею. Больше мы не ходили по этажам с целью удовлетворить мое любопытство. Так что бумажные отчеты и результаты исследований, Удалось найти довольно быстро, пускай для этого пришлось прошерстить еще два этажа. Данные были, к сожалению, разрозненными, но в любом случае я их собирался отправить реми и дальше она уже разберется, что из этого может пригодиться роду, а что можно будет через посредников продать конкурентам Пеликор.